Глава десятая. Матвей. Книга до сих пор хранилась у Савинского, в этом Матвей не сомневался. Пока подводил черным глаза и проверял меч, клинок призывно поблескивал, ожидая битвы. В душе все больше крепла уверенность. Желанная словно проснулась и обрела голос, и теперь Матвей угадывал почти звериным чутьем что она все еще в той усадьбе на краю леса, там, где его так сильно и страшно пытали. Матвей застегивал пояс и думал о пожелтевших страницах, о коричневой обложке, скрывающей под собой историю целых поколений варты, и почти ощущал старый запах тления и смерти, исходивший от книги. Теперь желанная звала ведьмака, и ее натреснутый хриплый голос звучал все сильнее и сильнее, в путь, немедленно в путь. Он пойдет один. Мирослава занята Марьяном, а Марьян опасен. Он проклят, и нет никакой уверенности в том, что едва книга окажется рядом, он не сойдет с ума окончательно. Желанная владеет им, и с каждым днем ее власть становится сильнее. Потому Матвей отключил телефон и оставил его на столе, «Никакой связи с друзьями. Он пойдет один и сделает свое проклятое дело. Ведь это он виноват в том, что желанная проснулась». «Ты куда?» — удивилась Снежана, увидев его в коридоре. «Ты же заболел. Тебе нельзя выходить?» Матвей поднял глаза, взглянул на сестренку Мирославы, и та охнула, отшатнулась. «Что ты?» — пробормотала она и замолчала. Что-то остановило ее в облике Матвея, и она беспомощно сжала пальцы, наблюдая, как он шнурует кроссовки. «Я приду позже», — сказал ей Матвей и закрыл за собой дверь. Его еще качало от слабости, но медлить он не мог и едва сделал несколько шагов по гладкой брусчатке двора, так почувствовал привычную готовность к далекой ходьбе. Свежий воздух — Выдувал из легких кровавые запахи, холод приводил в чувство и, вступив на дорогу, Матвей понял, что ему становится лучше. К нему возвращались прежние качества ведьмака, и теперь не только тонкий нюх помогал ему ориентироваться, но и звериная интуиция, а также медвежья сила, которая вдруг наполнила мышцы и заставила жаждать боя. На улице стемнело, Ранние сумерки наползли быстро и неотвратимо, загорелись фонари вдоль дороги. В воздухе пахло влажной древесной корой, увядшими листьями, мокрым асфальтом, немного бензином и еще меньше пробежавшей недавно собакой. Городок затихал, ожидая холодную ноябрьскую ночь. — Ты куда это, ведьмак? Всех врагов не убьешь! — раздался звонкий девчоночий голос, и Матвей увидел свою соседку Марьяну. Ее светлые глаза смотрели с нагловатым прищуром. Она стояла, закованная оградой в красной куртке и черных джинсах, сжимая длинные прутья ограды с железными шишечками на концах. Матвея остановился. Что-то было притягательное и даже немного знакомое в этой странной соседке. Может, манера смотреть прямо и настырно, не отводя взгляда и не пряча глаз? Точно так же смотрит Мирослава. «Спасибо за то, что спасла Снежану», — сказал ей Матвей неожиданно твердым и четким голосом. «Ты умеешь теперь сражаться с нечистью?» «Пришлось научиться, ведь у меня в соседях ведьмак», — последовал серьезный ответ. Марьяна растягивала слова, словно напевала старинную украинскую песенку. Говорила с легким западным акцентом и заглатывала слоги. Получался своеобразный говорок, на котором общались местные. «У тебя получилось», — Матвей был короток. «Идешь на дело, ведьмак? Возьми меня с собой, я тебе пригожусь. Ты ведь один сегодня, правда? Твоя девушка теперь ходит с другим парнем». «Взять тебя с собой?» — Матвей удивленно поднял брови. Марьяна улыбнулась, скупая короткая улыбка, открывшая мелкие ровные зубки — и достала из-за ворота розовой толстовки серебряную цепочку. На цепочке висел серебряный крестик. Зеленый изумруд сверкнул ровными гранями. Старое серебро казалось тусклым, но было настоящим, крепким и сильным. Серебро, способное преодолевать тьму. «Откуда он у тебя?» — нахмурился Матвей. «Это был четвертый серебряный крестик из пяти. От отца». Отец погиб при пожаре много лет назад. Мать вышла замуж во второй раз и уехала в Киев к моему отчему. У них двое сыновей, а я живу тут, у бабушки. Бабушка мне и дала крестик. Когда я вернулась от ведьмы, которая меня украла и была не в себе, помнишь Григория Лушу? Он ведь тогда оказался той ведьмой. Или ведьмаком, как правильно? Ведьмак в кланах только я. Вартовые. Мне бабушка рассказала — «Я тоже из Вартовых, оказывается. Возьми меня с собой. Тебе будет веселее». Это оказалось неожиданным. Матвей смотрел на Марьянку и не знал, что делать. С одной стороны, он ее совсем не знал. Они даже не играли вместе, когда были маленькие. Марьянка возилась с куклами и гуляла с подружками. Все эти Барби, Мокси и прочая ерунда — А Матвей был дедушкиным внуком, тщательно спрятанным за стенами особняка, носил обереги и виделся остальным людям незаметным, незапоминающимся тусклым и странным мальчиком. Стоит ли верить соседке? С одной стороны, она помогла Снежане, и у нее действительно есть серебряный крестик отца Теодора. С другой, кто знает, какие намерения скрыты за приятной внешностью. «Ну уже ведьмак, ты слишком осторожен. Тебе нужны друзья, правильно? Не всех врагов можно одолеть в одиночку». «Ты не испугаешься?» Матвей все еще раздумывал. «Не струшу, справлюсь. Пошли». «Ты готова?» «Прямо сейчас». Марьяна легко перебралась через ограду, застегнула молнию короткой куртки и зашагала вперед. «А бабушка не станет тебя искать?» проговорил Матвей, двигаясь за ней. «Нет, ее нет дома. Сегодня я одна». Они отправились вдвоем. Матвей не особо задумывался о причинах, толкнувших Марьяну ввязаться в опасные ночные приключения. Ему было все равно. Он думал о желанной, ощущал ее зов и шагал молча, не оглядываясь. Марьяна не отставала и тоже молчала. Вот так, торопливо и тихо, они добрались до кладбища невинно убиенных а после вошли под сень высоченных деревьев. Лес был темным, мрачным и страшным. В нем не разглядеть было тропинок, проходов или удобных путей. Мокрая листва скользила под ногами, ветви лезли в лицо, и сверху капал дождь. Марьяна продвигалась за Матвием и по-прежнему не издавала ни звука. Что интересного в том, чтобы шастать ночами по лесу, мокнуть под дождем — спотыкаться о коряге и сучье и мерзнуть. Зачем добровольно ввязываться в такие приключения? Ну, разве что дома пусто и уныло, и никому ты не нужен. Матвей не желал вникать в жизнь своей соседки. Если ей так удобно и нравится, то пускай. Поэтому они шагали и шагали, молчаливые, мрачные и промокшие». Дорогу до усадьбы Савинского Матвей знал только по своей медвежьей памяти. Это был неудобный путь через леса и пригорки. Медведь не знал названия села или городка, где находилось еще одно жилище Савинского. Только длинная дорога через лес могла привести Матвея к нужному месту. Если бы знать хоть название местности, он доехал бы на машине за каких-нибудь полчаса-час. Вместо этого... Пришлось шагать полночи, и когда они, наконец, выбрались из лесных зарослей на ровную асфальтовую дорогу, разделенную белой полосой, то оба были уставшие, грязные и раздраженные. Дорога привела их сначала к заправке. Матвей точно знал, что такие заправки принадлежат Савинскому, а после они свернули И скоро увидели стоящий на пригорке дом в три этажа с высокой крышей, окружённой мощным кирпичным забором. Но Матвей не сомневался, что они пришли туда, куда надо. «Нам надо проникнуть в этот дом, забрать одну вещь и уйти», — объяснил он. «Ты знаешь, где эта вещь?» — уточнила Марьяна. «Найду». «Тогда пошли. Чего стоим?» И они двинулись к забору. Большие внушительные ворота... Закрывались на электронный замок. Такие штуки Матвей взламывать не умел, зато умел хорошо лазить. Забраться на кирпичный забор не составило труда. Подпрыгнуть, уцепиться пальцами, подтянуться, а после залезть, проворно двигая ногами. Потом помочь Марьяне. Собаки внутри услышали незваных гостей. Но вместо того, чтобы поднять лай, оба пса заскулили, поджали хвосты и убрались куда-то во тьму двора. Почуяли в Матвея сильного хищника, гораздо сильнее и опаснее, чем они сами. Охранник, невысокий мужик в кепке, выскочил из будки, где сидел, но было слишком поздно. Матвей успел подобраться к нему и оглушил быстрым ударом меча плашмя по голове. Мужик свалился на землю, но черепушка оставалась целой. «Ловко ты», — шепнула Марьяна. Матвей не ответил. Они зашли в дом. Для этого пришлось разбить стеклянную дверь, выходившую на террасу. Прохладный холл встретил их пустотой и тишиной. Матвей принюхался и прислушался. Пан Савинский не наведывался сюда уже больше недели, потому человеческим в этих комнатах не пахло, зато пахло сверхчеловеческим ощущение злого присутствия было таким сильным, что даже Марьяна замерла в самом начале большого коридора и схватила Матвея за руку. «Тут что-то есть!» — едва выдохнула она. Ледяной воздух словно пропитался тухлой влагой старого болота, и едва Матвей сделал несколько шагов к ближайшей двери, как подул ветер, холодный, сбивающий с ног и наполняющий грудную клетку так, что не удавалось вовремя выдохнуть. «Кажется, нас тут ждут», — буркнула Марьяна, крепко держась за руку Матвея. «Нам надо подняться на второй этаж», — проговорил Матвей, делая несколько шагов вперед. Желанное в этом доме звучало как оркестр. Ее низкие ноты гудели диссонансом, создавая жуткую какофонию Но Матвей понимал, откуда исходит зов, и шагал навстречу книге, несмотря на то, что ветер трепал куртку, рвал волосы и сбивал с ног. «Кажется, вещь, которую ты ищешь, так просто не отдадут», — сказала Марьяна. Матвей это знал. Савинский не оставил драгоценный артефакт под охраной одного мужичка и двух собак, — Он все предусмотрел и нашел для книги мощного охранника, который пока только пугал. Ветер, падающий с потолка снежинки, и тухлая вонь — лишь пугалки для маленьких детей. Выхар пока только пугает. Матвей уже видел этого духа на крыше общежития вечером, когда погибла Ангелина Коваль, Тогда Савинский призвал эту тварь, чтобы убить жнеца, как только он начнет выполнять задание из проклятой книги. «Проклятому — проклятая смерть». Но вышло по-другому. Мирослава и Матвей спутали планы пана Даниила, а теперь у выхора другое задание. Он охраняет желанную. «Тебе лучше выйти и подождать на улице». Матвей с трудом развернулся и посмотрел на Марьяну. Ее лицо, слабое светлое пятно в темноте, казалось непроницаемым и спокойным. Может, потому что ничего было не разглядеть в этом мраке. «Идем дальше!» — последовал ответ, и холодные пальцы девчонки сильнее сжали ладонь Матвея. «Тогда старайся держаться за мной!» — велел он. «Это темный дух из пекла!» Он страшен, может убить. Но ты уверен, что тебя он не убьет? Я попытаюсь сам убить его. Ладно, я помогу». «Чем?» — удивленно проговорил Матвей. «У нас есть серебряные крестики отца Теодора». Матвей ничего не ответил. Двинулся в темноту навстречу ветру и неизвестно откуда появившимся снежинкам. Перилы оказались ледяными и ладонь вмиг приморозила. Ступени стали скользкими, покрылись блестящим льдом, и Марьянка поскользнулась и свалилась бы вниз, если бы Матвей не удерживал ее за руку. «Кругом лед!» — пробормотала она, восстанавливая равновесие. «Кругом смерть!» — ответил ей Матвей, ощущая, как зло приближается. «Ступенька! Еще одна!» Ноги в крепких ботинках скользили, и невозможно было не хвататься за перила, но кожа тут же примерзала, и каждый раз приходилось буквально отдирать ладонь от холодного железа. С потолка валились снежинки, залепляя глаза, оседая на голове и плечах. Без того темный подъем теперь превратился в сложный лабиринт, полный неприятных сюрпризов. «Что за черт?» Ругнулась Марьянка, снова поскользнувшись. Матвей упрямо сделал новый шаг и потянул за собой подружку. Еще одна ступень, еще большой кусок льда, попавшийся под ноги. Матвей еле удержал равновесие, схватившись за перила. Ладонь обожгло холодом, за воротник насыпался снег, в лицо ударило бешеным порывом ветра. Казалось, что они лезут сквозь метель на огромную снежную гору. Их буквально заметало и сносило с ног, и Матвей понимал. Звериное чутье безошибочно подсказывало, что стоит оступиться и упасть, их занесет снегом, и они уже не поднимутся. Выхор убьет их, едва они окажутся на полу. Поэтому Матвей отодрал ладонь, чувствуя, что оставляет часть кожи на перилах, и сделал новый шаг. Другой рукой он крепко держал Марьянку, которая все так же молча следовала за ним. Поворот, еще несколько ступенек, каждый шаг длиной в вечность. И вот он, второй этаж. Желанное находилось тут. Матвей слышал ее голос через шум ветра и вой метели. Книга звала все громче и громче. Казалось, она говорила с Матвеем, «Зачем ты пришел сюда, правнук ведьмака? Что тебе надо? Неужели старый потертый артефакт стоит того, чтобы умереть?» Твои желания уже ничего не изменят. Ты не поможешь проклятому марьяну и не снимешь с себя вину за содеянное. Ты предатель, ты заварил эту кашу, но расхлебать ее тебе не под силу, ничего не выйдет, ничего не изменится. «Оставь желанную лежать здесь, в кабинете второго этажа, пусть она выполняет свое предназначение, а ты возвращайся назад в свой трехэтажный особняк, в уютную кухню, где Снежана заварит тебе крепкий чай и будет целовать в губы. Сладкая и милая девочка Снежана, возвращайся к ней, ведьмак, возвращайся, пока не поздно». Матвей слышал это так отчетливо, словно кто-то говорил вслух. Слышал и двигался дальше, сопротивляясь ветру, снегу и морозу. Марьянка следовала за ним. И едва они преодолели половину коридора на втором этаже, коридора, заваленного высоченными сугробами снега, как перед ними предстал выхор. Существо выступило из мрака, облепленное снегом. И его огромные крылья распахнулись за спиной с невероятной мощью. Полетели в стороны снежинки, пахнуло свежим морозцем, и запах тухлятины отступил. Глаза выхора горели красным, а огромные руки поднялись вверх, готовые схватить наглецов, вторгшихся в его пределы. И тут Марьянка словно опомнилась. «Доставай свой крестик!» — прорала она. Матвей почувствовал, как она вырвала свою ладонь из его руки, но не смог оглянуться. Он понимал, что нельзя сейчас отводить взгляд от злого духа, возвышающегося прямо перед ними. Замерзшие пальцы не слушались, и, казалось, прошла вечность, прежде чем Матвей смог нащупать на груди серебряный крестик. Выхор приблизился вплотную, и невыносимый холод сковывал дыхание, забирая жизнь из застывшего тела у самой груди еще сохранялось тепло и матвей коснувшись своей кожи утратившими чувствительность пальцами едва сумел отогреть хотя бы подушечки чтобы ухватить серебряный крестик рванул цепочку стараясь не уронить драгоценное орудие еще немного и крестик станет мечом давай его сюда потребовала за спиной марьянка матвей не поверил своим ушам у тебя есть свой — крикнул он. Выхор дунул холодом так, что волосы и ресницы Матвея и Марьянки побелели, а губы онемели. «Умрите тут!» — прошелестел выхор, и его красные глаза довольно сверкнули. «Мы не умрем, тварь!» — голос Марьянки прозвучал неожиданно звонко и громко. «Давай сюда, крестик, Матвей!» Возможно, неожиданная властность в голосе соседки заставила Матвея выйти из оцепенения. Он вздрогнул и протянул ей свой серебряный крестик. Замерзшие пальцы не почувствовали прикосновения, но Марьяна взяла его крестик, достала свой и соединила оба на ладони. И тогда вспыхнул свет. Яркий, ослепительный свет, распространяющий спасительное тепло. Перестал падать снег, и утих ветер, а в руках Марьяны появилось новое оружие. Два маленьких крестика слились воедино в один высокий, ростом с Матвея, крест, крепкий и светящийся. Марьяна воткнула его в снег, и выхор заревел, как будто его ранили. Крест сиял нестерпимым светом, настолько ярким, что Матвей вынужден был отвернуться. Старинная реликвия возвышалась над снежными сугробами, такая чистая, ясная и настоящая, что тьма отступила. Снег вокруг таял и бежал ручьями. Темнота рассеивалась, и в окна проникал свет фонарей во дворе особняка. Выхар пятился и рычал, а серебряный высокий крест все сиял и сиял, точно голубой факел, разгоняющий тьму. «Это крест основателей, крест, который был поставлен на могилах тех, кто первый погиб в борьбе со тьмой», — тихо проговорила Марьяна. «Так сказала моя бабушка. Он обладает невероятной силой». Выхар пятился, рычал и уменьшался. «Еще немного, и страшное существо...» превратилась в летучую мышь и упорхнула в раскрытое окно. Лед растаял, вода утекла. В мокром коридоре наступила ясная и спокойная тишина. Лишь серебряный крест сиял, освещая путь к желанной. Матвей прошел в кабинет, открыл ящик стола и достал книгу. Голоса в голове утихли, древний артефакт наконец замолчал. Матвей сунул его в рюкзак — и направился к выходу. «Пошли», — кивнул он Марьяне, — «тут больше нечего делать». Девчонка подхватила крест, тряхнула им, как зонтиком, когда его хотят сложить, и сияние прекратилось. Мгновение, и она держала в руке два старинных серебряных украшения. «Вот, это твой», — сказала она и протянула один крестик Матвею. Лишь оказавшись на дороге, ведущей к шоссе, Матвей понял, как устал его валило с ног, в голове шумело и хотелось свернуться калачиком и спать. Он до сих пор не чувствовал своей ладони и боялся посмотреть, понимая, что руки нещадно отморожены. — Нам бы в больницу, — пробормотала Марьяна. — Ужасная выдалась ночка. — Откуда ты знала, что у меня тоже есть серебряный крестик? — еле ворочая языком спросил Матвей. Он остановился у обочины, понимая, что не может двигаться дальше. Бабушка сказала, она была на совете Вартовых, она ходит туда иногда, чтобы понимать, какая очередная чертовщина творится в городке. «Знаешь, нам надо вызвать такси». «Надо. Но мы не знаем, где находимся». «Знаем. Вон знак. Это бережаны. А вон и такси прямо у поворотов стоит. Сейчас голоснем». «Подожди». Дёрнулся Матвей, но было уже поздно. Марьянка подскочила к машине, постучала, быстро договорилась с водителем и махнула рукой. Оба загрузились в красный ланос и понеслись по чёрному шоссе навстречу занимающемуся утру. Минут через сорок уже были в своём городке. Выбрались из машины у дома Матвея. Марьянка какое-то время постояла рядом, пристально глядя на него, спросила — «Возьмете в свою команду?» «Считай, что ты с нами», — буркнул в ответ Матвей. «Спасибо тебе». «Тогда до встречи». «До встречи у Вартовых». Матвей какое-то время смотрел вслед удаляющейся Марьяне, после развернулся и зашагал прочь от своего дома. Он направлялся в лес рядом с кладбищем невинно убиенных. Ему следовало записать свои последние два желания в старинную книгу.